Что значит «не хочу»? Это я не хочу, чтобы мою жену ветром с лошади сдувало. Быстро доедай. Кора послушно заработала ложкой. Кони отдохнули, выглядели свежими. Табак вспомнил, что он производитель, и пытался по-своему объяснить это хайкаре. Впрочем, должного понимания пока не находил. Джафар потрепал его по шее, обещал замовывать словечко. Оседлал они скорой решили на время поменяться лошадьми чтоб те привыкли к обоим всадникам всю дорогу он рассказывал девушке о себе о своем мире о том как он застрял в этом и проспал в анабиозе тысячу лет кора внимательно слушала кивала ахала и тихо радовалась слушай почему ты так радуешься спросилсил он я ты вместе